Моя госпожа Рут только-только пироги спекла с грибами, а пироги у нее, скажу я вам, из самого Миллоуина приходили за рецептом. Сочетание пироги и Миллоуин отбили аппетит мгновенно у нас обоих, и потому Юрау вежливо отказался. Прошу прощения, уважаемый господин Рут, но мы по делу, и дел у нас еще. Понимаю, понимаю. Тут же затараторил наш радушный хозяин. Пройдемте. Спит он. Храпит опять же. И гном поспешил вперед, указывая путь. А я, притормозив Юрау, показала ему на почти невероятное. Сапоги у мастера Рута были грязные. Следы от них, соответственно, также, Но гном шел, а след медленно исчезал. И пол вновь становился идеально чист. Но в этом стирании было что-то жуткое. «Мастер Рут!» — позвала я. «У вас всегда так чисто?» «Что? А, ну да!» Беззаботно отозвался он. И мы пошли дальше. Через идеально чистый дом. Вышли через второй вход, прошли по засаженному цветами идеально чистому двору, на котором тоже уже царила весна, и вошли в лавку мастера-кожевника. «У меня тут эксклюзивная работа!» вещал нам гном. «То, что для лордов и леди делается!»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 как остановилась на пороге мастерской. Так тут и стояла. А можно мне и офицеру Майтусу чаю? Рыжеватый гном тут же радостно кивнул и поторопился через идеально чистый дворик обратно в дом. «И что, сбегать будем?» – ехидно поинтересовался Юрау. «Сомневаюсь, что понадобится. Не стала я обижаться на шутку. Юр, давай факты сопоставим». «Давай».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 Ероу подошел к одному из горшков с цветами. «Смотри-ка, и тут ошметки кожи!» Осторожно избавил растение от хлама. «А красиво здесь!» И я о том же. Пройдя под дерево, устроилась на невысокой лавочке. «О чем?» Ероу подозрительно взглянул на меня. «Сам посуди, дом сияет, а это значит, или дух-хранитель был чистоплотной гоблинкой, или хозяйка дома сумела с духом договориться».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 «Домового призвала я!» И даже храп в мастерской прекратился. «А зачем он здесь мастерскую поставил? Половину сада моего убил! Как есть убил! А грязи сколько! А мусора!» Юрау с умным видом кивавший после каждой ее фразы вставил. «Так это в воспитательных целях?» Воинственность госпожи Руд испарилась в то же мгновенье, и гномка грустно кивнула. В этот момент из дома вышел почтенный мастер-кожевник, оглашаяся от криками. Румите! Румите! Почтенная госпожа Рут, Где ты?» Госпожа Рут с мольбой посмотрела на Юрау. Не знаю, что было в этом взгляде, но Дроу сурово сказал. «Все сделаем в лучшем виде!» Мы с гномкой переглянулись и осознали, что обе сильно в этом сомневаемся.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 — изумился гном. — Слово офицера ночной стражи, — подтвердил дроу. — Спасите домового, умрет же! Однажды войдете, а там героический труп. Безвременно героической смертью погибший. Гном очарованно кивал, уже явно планируя кардинальную чистку своей мастерской. — Я верю в вас. Никогда не думала, что Юрау может быть таким сурово сдержанно возвышенным.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 сколько требовала, а тут все и... — Воспитывать супруга нужно, госпожа Рута! — сурово сказал Юрау. — Это да! — гнома тяжело вздохнула и ведь знала, что жалостливый, а примером решила. Домовой-то мусорил без устали, а пил несчастненький, со слезами, не хотел, но пил. Начинаю понимать, что слезы домового были искренними. Труден воспитательный процесс. Я, — начала госпожа Рута, смутилась и смущенно продолжила, — а я еще кружево плету с магией. Когда мы покинули дом почтенного мастера-кожевника, Юр старательно пытался не рассмеяться. Я радовалась длинному ученическому камзолу. — Да, тебе идет, правда? — решил приободрить меня Дроу. Бросив на него хмурый взгляд, Сильнее стягиваю ворот. — Вот Ри была бы в восторге! — начал рассуждать Юрау. — Красивая, белоснежная, по фигурке так легла. Чем тебе не нравится? Молча ускоряю шаг. В руках у сверток с моей голубой ученической рубашкой. А я просто не смогла сказать госпоже Руте, которая создала кружевное изделие для меня, что хочу это снять. — Дэя! Действительно красиво смотрится кружевной воротничок, а все остальное ты спрятала под камзолом. Все еще пытался утешить партнер. Вернемся в контору, переоденусь, — решила я. В конторе нас и чай все еще Элахар ожидает. Юр помрачнел. Я тоже помрачнела. Возвращаться в академию в таком виде желания не было. Ушу-то переоденешься, — решил Юрау. У него там и отдельные кабинеты есть.